Глава 66. Если бы не клятва на крови, Оля бы ни за что не отправилась в путешествие с миру Комаринским. На минуточку своим бывшим мужем. Ведь это казалось настоящим сумасшествием. Потому что сын владыки Русфии, наследник трона горной маленькой земли, темный Нернеса и бывший муж по совместительству, явно не тот человек, с которым стоит отправляться вдвоем в путешествие по незнакомому миру. Но неожиданно возникло большое и существенное «но». Оля давно изучила информацию о разнообразных клятвах и обычаях Элии, еще тогда, когда друзья тайно приносили ей книги из библиотеки деда, в том числе и о клятве на крови и последствиях ее несоблюдения. Поэтому, когда бывший муж предложил совместное путешествие и дал кровную клятву, она заколебалась и задумалась. Оля давно раздумывала о том, как ей провести оставшиеся полгода. Остров Деда после короткой войны с Вилгелом она уже привела в полный порядок с помощью магии Нернесов и верных помощников Шукш. И теперь деятельная натура требовала движений и смены обстановки. Но она не знала, куда отправиться и с кем. Ник с были заняты только собой, а сейчас поженились им не до нее. Кроме сестры, подруг у нее не было. Рэм и Лукас оставались пока малолетними, да и учились на гвардейцев, никто их не отпустит в путешествие. Деда просить показать мир как-то не хотелось. Не очень веселая компания. Они так и не нашли общий язык. Слушать его норовоучения с утра до вечера не хотелось. А тут темный Нерне с собственной персоной предложил то, о чем она мечтала, да еще и склятывая на крови. Разве может быть компания лучше? Нет, лучше-то явно может быть, а вот безопаснее вряд ли. Но мирук бывший муж. К тому же наглый и самоуверенный тип. А еще она обидела его, хотя нет, не обидела, а смертельно оскорбила. Поэтому, если бы не его клятва, она могла бы подумать, что он собирается куда-нибудь подальше ее завести и потихоньку прикопать. Ну, или утопить. Но миру Каринский дал клятву на крови. И этот мужчина явно не из тех, кто подло расправляется с беззащитными девушками. Ну, не совсем беззащитными, конечно. Все-таки ее магия Нернеса — это не детсадовская магия. И вот ли подумала. «Что я теряю? Ничего. Полгода жить с дедом меня не прельщает. А взрослый и уверенный в себе мужчина наверняка знает интересные места. Храмы, театры, другие достопримечательности. Да и всякие злачные тоже». Мелькнула беспокойная мысль. «Зачем только ему это нужно? Тем более после всего, что она сделала. Но он же не сердится больше. И клятву дал. Значит, камень за пазухой не держит». Или держит? С него станется. Русфеец коварный, сам себе на уме. Вон как в тот раз надел ей на руку браслет без спроса и договорился о ее похищении. Можно ему доверять или нет? Девичья голова гудела от беспокойных мыслей, и девушка уснула только под утро. Ранним утром, пока еще весь замок Дарвигов спал, Оля переоделась в мужской удобный костюм из мягкой прочной ткани накинула на плечи темный плащ на подкладке и с капюшоном. В рюкзак она положила одно женское платье, несколько смен белья, небольшой свиток, подтверждающий, что она леди Оливия Дарвик, внучка герцога Мортимера Дарвига, несколько необходимых мелочей и довольно увесистый кошель. Золотые дед выдавал ей на покупку разных вещей, но Оля редко их тратила, поэтому скопилась довольно внушительная сумма. Все остальное, что ей могло понадобиться в путешествии, она собиралась купить. Надеялась, что денег хватит. А не хватит, так Мирук явно не поскупится и приобретет ей билет на летающий корабль, чтобы она могла вернуться к деду. «Жаль, что здесь понятия не имеет о банковских карточках», — проворчала со вздохом номерянка. Пользуясь магией Нернесы, чтобы не привлекать лишнего внимания, она выпустила крепкие лианы из своего окна на чердаке и ловко спустилась по ним. В комнате на столике у окна оставила записку, в которой все объяснила деду и сообщила, с кем уезжает Пока писала, коварно улыбалась, представляя шокированное лицо лорда Мортимера Дарвига, когда тот будет его читать. Ей все еще доставляло удовольствие бесить властного деда. Вытворять такое, чего он никак не ожидает от нее. В стайне, несмотря на раннее утро, младшие стайники уже приступили к службе. Мальчишки вежливо поклонились младшей внучке герцога, которую узнали, несмотря на темный плащ с капюшоном, и принялись дальше заниматься уборкой и подготовкой летунов к занятиям. Своим появлением леди Дарвик никого не удивила, потому что частенько наведывалась к летунам в стайню. Раньше стайники косились на нее, так как помнили молоденького внука герцога, который не раз собственноручно вычищал стойло летунов. А потом оказалось, что внук и не внук вовсе девица. Вот тогда был у всех работников шок. Но от того потрясения они давно отошли, столько новых событий после этого произошло. Оля увидела крепкую долговязую фигуру Мирука в похожем плаще. Мужчина с задумчивым видом что-то привязывал к деклету, ни на что и ни на кого не обращая внимания. Похоже, он совсем не ждал ее. Девушка воспользовалась моментом и стала разглядывать русфица, стоявшего к ней в полоборота. Длинные волосы, забраны сзади в сложную косу, выбритый висок, худую мускулистую фигуру, уродливый шрам на лице, который был с ее стороны. Оля давно заметила, что Мируку совершенно наплевать на то, что у него изуродовано лицо. Бесшумным шагом девушка подошла к Русфицу и встала рядом. Пришла? Мирук сверху вниз уставился на нее. Заметил смущение девушки, и его черные глаза насмешливо блеснули. Ты попрощаться? Почему попрощаться? — Наоборот. Решила компанию тебе составить. Оля подняла вверх рюкзачок и слегка потрясла его перед носом мужчины. — Значит, не испугалась? — Немного. До сегодняшнего утра наши отношения складывались по-разному. Но твоя клятва на крови все же меня успокоила. Да и ты не из тех, кто станет мстить девчонке. Какой бы ты ни был, но точно не подлец. Хотя раньше я думала по-другому. Мирук хмыкнул, прищурился. Еще раз внимательно осмотрел тонкую девичью фигурку в мужском костюме. «Ну что ж, я рад. Ты, кстати, правильно оделась, молодец. Возьмешь деклеты отца, полетим на них, так быстрее и удобнее. А отец корабль вызовет». «Ты уверен?» Глаза и иномерянки недоверчиво распахнулись. Оля почему-то решила, что сначала они полетят вдвоем на одном деклете, из-за этого беспокоилась. Хотела предложить начать путешествие на летучем корабле. — Абсолютно. Я говорил с отцом на всякий случай. Он не против. Тогда полетели. Взгляд девушки с восхищением впился в мощного деклета владыки Русфии, который в ответ настороженно рассматривал ее. Оля смело протянула руку, погладила морду окаменевшего существа. — Эл, это твоя хозяйка на ближайшие неделе серьезно проговорил Мирук, внимательно вглядываясь в красные глаза деклета. Отец так решил. Он был уверен, что ты не станешь возражать. Взгляд существа застыл на лице Мирука. Деклет слегка качнул головой, словно соглашаясь. Глаза мигнули, мощное тело медленно расслабилось. Позволь девушке установить с тобой ментальную связь. Ты же чувствуешь, что она нарнесса. Ей можно доверять. Эл довольно быстро доверился Оле, и та пришла в полный восторг. Ментально общаться с подобным редким магическим существом и понимать друг друга волшебно. Она помнила свои ощущения, когда была темно и легко общалась с ними. Полетели, если точно решилась. Решилась. Девичье сердце забилось часто и взволновано. Землянка понимала, что ввязывается в авантюру, а дед, без сомнений, рассердится. Ну и пусть, подумала Оля. Жизнь не мед, и герцогу тоже не всегда сладко должно быть. И они полетели. Вслед им смотрели удивленные мальчишки из стайни. В глазах молоденьких стайников явно читалось. Эх, им бы хоть разочек полетать на диких летунах. Ты уверена в направлении? Через некоторое время нахмурился русфиец. Здесь сложно ошибиться. Все стволы деревьев Эли обращены к главному храму бога Гиота. Я очень сильно хотела бы на него посмотреть. В своем мире обожаю посещать старые замки и храмы. Только нам лететь нужно низко, чтобы стволы деревьев было видно. А почему? Что почему? Почему стволы указывают на храм? Вообще-то ты экскурсовод, а не я. Кто я? Удивился русфийц. Экскурсовод или гид. Ты пригласил меня в путешествие, а ждешь рассказов от меня? Разве ты не знаешь древнюю легенду о боге Гиете? Я знаю, но хотел тебя проверить. Ну да, конечно. Веселый смех землянки сказал Мируку о том, что девушка ему не поверила.